Неспроста он называл звездочёдов прорицателями судеб, сложены трудим пут проникнуть в неведомый человеку космос. Он исчисляется тысячелетиями, с тех пор, как люди начали познавать звёздный мир, составив первые примитивные карты неба. Тяжёл был путь космонавтики. Её энтузиасты пробивали дорогу своим выводам и теориям сквозь строй инквизиции. В неравной борьбе с мракобесием и варварством, но человек всё одолел. Познавая мир он своими мыслями, предположениями, догадками опережал практику. Галилео Галилей подарил человеку окно во Вселенную, создал телескоп. Человек захотел подняться высоко к звёздам, появился воздушный шар легче воздуха. А в конце минувшего столетия наш соотечественник Можайский сконструировал и испытал в полете первый летательный аппарат тяжелее воздуха. Создал первый в мире самолет. Научные работы Ломоносова, Жуковского, Циолковского, Цандера, Оберта, Гадара и других положили начало космонавтике, науке о межпланетных полетах. Вместе с теориями учёных появились творения писателей-фантастов. Надо дать должное тем, кто создавал фантастические произведения о космических путешествиях. Ими зачитывались, над ними размышляли. И когда мы анализируем предысторию космических полётов, то вместе с научными открытиями вспоминаем такие творения, как Земля на Луне Жюль Верна, Первые люди на Луне Герберта Уэллса. Роман Красная звезда Богданова, рассказ Калинина о переговорах с Марсом и непревзойдённую а элиту Алексея Толстого. Фантастии и космос долгие времена эти понятия шли рядом. И по этому поводу весьма точно высказал своё суждение ордоначальник космонавтики Циолковский. Сначала неизбежны тут мысли, фантазия, сказка, За ними шествует научный расчёт, и уж в конце концов исполнение венчает мысль. 4 октября 1957 года космический полёт перестал быть плодом фантазии и мечтой. Настоящая, живая ракета вынесла аппарат, созданный умом и руками человека на космическую орбиту. И это чудо впервые в мире осуществили советские люди дети великого октября. Мы говорим октябрь колыбель социализма. В октябре 1917 года началось отсчёт эпохи социализма нового государства. Рождение социализма возвестил легендарный выстрел Авроры, символичное имя этого корабля. По древнегреческой мифологии Аврора, богиня утренней зари. В октябре 1917 года поднялась над миром утренняя заря весеннего обновления человечества. В утренней заре 40-й годовщины октября люди планеты Земля увидели взлет нового детищей революции. Со стартовой площадки великой страны социализма В космос взлетела ракета-носитель, вынесший на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. И космос заговорил по-русски, по-советски. А лексикон народа всех стран пополнился русским словом «спутник». Советский человек начал штурм космоса во имя расцвета науки для блага трудящихся. Первая ласточка в космосе, Искусственный спутник Земли недолго оставался одиноким. В ноябре 1957 года был запущен второй, а в мае 1958 года третий искусственный спутник Земли. 1959 год был ознаменован новыми победами в космосе. Советские люди запустили три космические ракеты. Первая из них стала искусственной планетой, спутником Солнца. Вторая достигла Луны, доставив на лунную поверхность вымпел страны Советов. Третья вывела к Луне автоматическую станцию, которая осуществила фотографирование невидимой страны из вечной спутницы Земли. Люди стали привыкать к космическим масштабам, к новым понятиям о скоростях, высотах и расстояниях. Простой пример.